Глава 9. Так, давайте сначала и по порядку. Егор Вихров с сожалением глянул на пустую пепельницу. Он полгода не курил, бросил. Страшно был горд собой, победил зависимость. Но иногда, особенно в такие вот моменты, как теперь, ему дико хотелось сигареты. Хотелось закрыться от подозреваемого плотным облаком удушливого дыма и наблюдать оттуда пристальным и и непредвзятым взглядом. Человек, сидевший перед ним в допросной, выглядел благополучным, приличным, неспособным на что-то гадкое. Но Егор узнавал многих с такими внешними данными, многих, которые потом его жутко разочаровывали. И в причастности подозревались, и причастность потом доказывалась. А с виду-да, интеллигентные люди, открытые взгляды, прекрасная грамотная речь, готовы сотрудничать и всё такое, а потом Степан Сергеевич Нестеров играл на опережение. Он не стал дожидаться, пока за ним придут и задержат. Он явился в полицию сам и начал рассказывать такое, роман не роман, сказка не сказка, сценарий не сценарий. Вихров просто диву давался, слушая историю, рассказанную Нестеровым. «То есть вы считаете, что вашего брата убил некто, кто тоже ехал в машине тем рейсом? Правильно я вас понял?» «Мне так кажется», — осторожно поправил его Нестеров. «А почему вам так кажется?» Егор снова покосился на чистую пепельницу. Нестеров не курил, даже стрельнуть было не у кого. А он сейчас точно приложился бы губами к фильтру. «Вот, смотрите». Степан Сергеевич положил на стол руки, сильные руки, с хорошо развитыми пальцами, с гладкими розовыми ногтями, свидетельствующими о его прекрасном здоровье. Пётр воспользовался услугами райдшеринга полтора месяца назад. Ехал не от места до места, а промежуточно. То есть не мог знать пассажиров, которые выехали из пункта А и которые потом доехали до конечного пункта Б. Так «Возможно, но не факт. Он мог узнать кого-то, кто к ним подсел по дороге. Может, у них возник разговор, конфликт. Об этом надо спрашивать водителя. Он их вез». «Спросим, не сомневайтесь», — кивнул Егор. «По информации, водитель сейчас должен был возвращаться из Питера. Кто-то стал свидетелем этого конфликта. И его убили тоже, как моего брата». «Кто свидетель?» Думаю, те, кого убили это Вадим Тарасов и Анна Логинова. Тарасов, по информации, ехал от пункта А до пункта Б, как вы изволили выразиться. Об этом мне его бухгалтер сообщила. Я с ней разговаривал. Анна подсел за городом и проехала немного. Значит, был некий транзитный пассажир, который вышел здесь, в городе. А ваш брат где вышел? Тоже здесь? Где он сел в машину? В нашем городе. А погиб где? Там же. Погиб беспричинно, глупо, возвращался домой ночью после смены. Кто-то подстерёг его и ударил по голове тяжёлым тупым предметом, как уверяют эксперты. Жил в Акино, в высоких школах Нестерова, нервно заёрзали. Он опустил глаза в стол. Мой брат был хорошим человеком. Его смерть не лепость. У него не было врагов, спросил Егор, потирая большим пальцем об указательный, так, как если бы разминал сигарету. Нет. Бывших любовниц, брошенных, обиженных им? Нет. Он тихо, мирно жил со своей семьёй, и любовниц у него не было. Кем он работал? Охранником на теплице. Там у него не было ни единого скандального инцидента. Предрёк вопрос Егора Нестеров, повторяю Он тихий, незаметный человек был. А за что пострадал тогда тихий, незаметный человек, а? Просто за то, что возвращался домой не тем маршрутом или в ту роковую ночь оказался не в том месте, не в то время. Всё дело в этом проклятом рейсе, капитан. Нестеров сложил красивые пальцы домиком. Я теперь в этом практически уверен. Теперь да. В нашем городе никто не стал искать убийц моего брата. Списали сразу в глухари. Сочли, что это хулиганка. Ничего же из карманов не пропало, но я уверен, что все следы, все ниточки тянутся сюда, в этот город. К слову, а зачем он сюда приезжал? Он ехал по путчкам, вы сказали. Да, ехал. Обследование он проходил в одной из клиник. Подозрению у него было на опухоль. Он часто сюда приезжал и почти всегда попутчикам заранее заказывал место. Это намного дешевле, чем общественным транспортом. Что за клиника? Нестеров продиктовала адрес. Егор записал. Диагноз, к счастью, не подтвердился. Мы все так радовались. Все с неприятной улыбкой поинтересовался Егор. Все? А вы что? Что это так ухмыляетесь, товарищ капитан? На высоких скулах Нестерова вспыхнули два ярких багровых пятна. «На что намекаете?» «Я не намекаю, я прямо говорю, что кто-то мог уже списать вашего брата со счетов, надеясь на его неизлечимую болезнь». «С какой-то стати!» — возмутился Нестеров. «С той самой, что если вдруг кому-то было что с ним делить». «И что?» «Например, наследство». И таким нехорошим сделался взгляд Нестерова, когда он услыхал слово наследство. Что Егор тут же почувствовал себя много увереннее и резким движением отодвинул чистую пепельницу подальше. Могли разочароваться родственники, уже мысленно поделившие наследство, когда Пётр Нестеров вдруг объявил, что будет жить долго и счастливо. Могли Могла жена разозлиться, обнаружив, что смертельный диагноз мужа не оправдался? Могла. Вот где надо копать-то, а не выдумывать страшные истории про страшный проклятый рейс. Даже смешно, честное слово. С такой версией на доклад даже не сунутся. «Наследство тут ни при чем», — буркнул Нестеров, принявшись рассматривать безукоризненно розовые ногти. «А было? Было наследство, Степан Сергеевич?» «Это к делу не относится». Нестеров вогнал голову в плечи, не поднимая на капитана глаз. И всё же, я ведь всё равно узнаю, пообещал капитан Вихров. Ничего вам узнавать, сам скажу. Он похрустел пальцами и покусал губы. В общем, был один спорный вопрос, да. После смерти отца осталась дача, добротный большой дом, земли много. Так вот, землю отец завещал мне, а дом Петьке. И по условиям завещания после смерти одного из братьев его собственность переходит второму. То есть умри я, земля отходила бы Петру. Умри он, дом мой. Как-то так. Отец, видимо, не желал, чтобы мы все нажито им продали сразу. Судились? По поводу, вытращился Нестеров. Из-за дома, что ли? Вы из-за дома, Петр из-за земли. Нет, до суда не дошло. Спорили, конечно, даже ругались. Сейчас стыдно за это. И в дом этот не могу заходить, тошно. Но это сейчас, Егор злорадно улыбнулся. В пылу очередной ссоры мог запросто брата по макушке тюкнуть, а потом засовеститься и броситься искать преступника в другом городе. Лишь бы от места совершения преступления подальше, разыскивая мнимого преступника, мог начать убивать его попутчиков, чтобы окончательно запутать следствие. Его уже подозревают в причастности к убийству Анны Логиновой. Они 3 дня перед её смертью были неразлучны, и в ночь убийства Анны, со слов Нестерова, шла навстречу с ним. Доказательной базы нет, но то вопрос времени. Остаются вопросы со смертью Тарасова Вадима, погибшего за несколько дней до гибели его брата. Мог там оказаться Нестеров, мог убить гончара, пытаясь увести следствие по ложному следу. Надо бы проверить его алиби. И позвонить в его родной город и вопросы задать на предмет родственных отношений родных братьев Нестеровых. «Как вы узнали о смерти Тарасова?» Гражданин Нестеров тут перемену в голосе капитана уловил сразу, напрягся и из газет буркнул, рассматривая Егора из подлобья: "Что там писали?" "О том, что было найдено тело и всё остальное о нём, о его жизни", неуверенно проговорил Степан Сергеевич Нестеров. "Также писали о том, что он воспользовался услугами Раи Черенко полтора месяца назад. и ехал в одной машине с вашим братом. Не так ли, гражданин Нестеров?» Тот понял свою ошибку мгновенно, откинулся на спинку стула, сочурил глаза, рассматривая капитана. Потом неожиданно погрозил ему пальцем и со злым смешком произнес. «Все, я ни слова больше не скажу без адвоката». И больше ни слова не сказал. Лиза, к которой он заехал ближе к десяти часам вечера, Еспугано прикрыла рот кончиками пальцев. "Нет, не сказал". Егор неуверенно переступил с ноги на ногу в её прихожей. Дальше его пока не пригласили. Его вообще не приглашали, если быть честным. Просто заехал после допроса, будто бы задать несколько важных вопросов. На самом деле просто хотел посмотреть на неё, убедиться, что с ней всё в порядке, что никто снова не набросился на неё в тёмном дворе. не сбил с ног и не попытался ударить по голове. Откуда вдруг такая забота с его стороны? Ответа у него не было. Сначала уговаривал себя, что видеть её и говорить с ней необходимо для дела, для полноты картины преступления. Лиза могла что-то неожиданно вспомнить, о чём прежде умалчала или забыла. Потом Егор убеждал себя, что едет к ней домой, чтобы не таскать её без конца к себе в кабинет. Неловко как-то. Тем более после того, как закрывал её на пару суток. Человек всё же в отпуске. Теперь уже и не знал, что придумать в собственное оправдание. Беспокоиться за неё, бояться потерять важного свидетеля или просто бояться её потерять. Заехал во двор. Посмотрел, окна светятся. Все до единого. Решил подняться без звонка. Струсил. Вдруг не позволит зайти, если он позвонит и станет напрашиваться. И ты теперь думаешь, что это он? Он всех убил. Лиза попятилась, уперлась спиной о стену прихожей. Чтобы запутать следствие? Чтобы отвлечь? Не исключаю. Егор снова переступил с ноги на ногу. Шумом втянул в себя воздух. С кухни восхитительно пахло тушёным мясом. Он бы с радостью остался на ужин. И плевать, что это неэтично и против правил. Да, но её взгляд сделался неподвижным, а руки запархали как у дирижёра. Да, но зачем ему было так подставляться? Ты о чём, Елизавета? Ему нравилось называть её полным именем. Выходила величественно, по-царски. Он нарисовался с анной Логиновой «Не стереть!» — сфокусировала на его лице взгляд Лиза. «И к подруге моей приходил, и встречу Анне в ночь убийства назначил, и не скрыл, что главное, и к вам в полицию пришел сам. Он же не идиот!» «Не идиот это точно, но жутко изворотлив. Кстати, Елизавета, у тебя на кухне ничего не сгорит?» И Егор снова шумом втянул в себя воздух. Пахло по-прежнему бесподобно, и гарью никакой не несло. Просто нужно было её отвлечь, заставить её броситься на кухню и тут же последовать за ней. Манёвр так себе, но лучше, чем просто стоять и ждать, пока тебе укажут на дверь. Разыграно было как по нотам. Лиза ахнула, метнулась в кухню, Егор, улыбнувшись, тут же стянул с ног туфли и пошёл следом, к салу окна. Засмотрелся на купола церкви в красивом световом облаке. Лиза за спиной с грохотом бросала в раковину горячие крышки с кастрюлек. У него даже немного начала побаливать голова от невероятно вкусных ароматов. «Поужинаешь со мной, капитан?» Она, кажется, еще не успела договорить, когда он выкрикнул «да» и покраснел. Он почувствовал, что покраснел, и не поворачивался какое-то время, чтобы не обнажить свое смущение. "Нувай, капитан, присаживайся к столу", окликнула его Лиза. "Мясо. Он угадал по запаху. Тушёное мясо с овощами. Большие аппетитные куски. Кабачки, баклажаны, кольца лука и морковки в густой томатной подливе". "Может, немного не по времени?" Лиза глянула на настенные часы, со вздохом опустила взгляд на свои бёдра. Но положенное время ужина безжалостно пропустило. "Мне кажется, Такую шикарную фигуру невозможно ничем испортить, проговорил он вполголоса, усаживая её за стол. И тут же снова покраснел, как отрок лопоухий. Уставился в тарелку, схватил вилку и принялся сражаться с куском тушёной говядины. Но, судя по смешку, ей, кажется, его комплимент понравился. Она принялась шутить и болтать о пустяках. Задавал загадки, он успешно отгадывал. Было весело. Когда Лиза начала убирать со стола, Егор обнаружил, что пробыл в гостях рекордно неположенное для него время, почти полтора часа. Было вкусно, пробормотал он, обуваясь в её прихожей и украдкой рассматривая её босые ноги. Идеальные пальчики, аккуратные ноготки, выкрашенные в нейтральный цвет, тонкие щиколотки, гладкая белая кожа, даже по виду казавшаяся нежной, как шёлк. Колени, бедра, скрытые под широкими домашними штанишками на широкой резинке на талии. Короткая кофточка с глубоким вырезом. И то, что под кофточкой, не давало Егору покоя, волновало его и очень нравилось. Как можно было от всего этого добровольно отказаться? Идиот он, что ли? Это он про Павла. Не потому ли оттирается без конца возле ее дома, что забыть не может? Ты установил, кто должен был отвезти коробку с заказам в детский интернат? Неожиданно вспомнила Лиза. Нет. Бухгалтер утверждает, что с транспортниками Тарасов всегда договаривался сам. Иногда мог просто кому-то попутно груз втиснуть, к какому-нибудь частнику. И установить теперь, куда подевалась коробка и были ли в скульптурках наркотики? Не представляется возможным, сделала она вывод. Не представляется. И откуда взялась наркотическая пыль на столе с заказами, тоже не ясно. Не ясно. Егор чуть не сболтнул, что некоторые из его коллег предположили, что свидетельница, то есть Лиза, нюхнула кокаину со стола, разволновавшись от соседства с трупом. Промолчал, не выболтал. промолчала о том, что отверг эту версию молниеносно. Ализа. Он почувствовал, что голос его звучит хрипло и неестественно. Да, Егор. На её губах застыла беспечная улыбка. Можно я ещё приду с вопросами? Конечно, приходи. Всё лучше, чем мне к тебе. Ага, ладно. Он не стал продолжать, не стал говорить, что просилось с языка. в ком простился и вышел. Послушал, как за его спиной защёлкнули замки её двери, и пошёл к лифту.